Глава 5. США, штат Джорджия, Бейнбридж, июль 1860 года. Кристофер Майнер Спенсер, оружейник 27 лет от роду и немалого таланту, прибыл в Бейнбридж довольно быстро. Как я понял, сборы заняли у него с момента получения телеграммы не более пары-тройки дней. Ну а затем неблизкий путь по железной дороге, которая в это время была, так скажем, куда медленнее мне привычный. Прибыв в Бейнбридж, согласно полученным указаниям, Спенсер снял номер в приличной гостинице после чего послал с курьером сообщение, в какой именно гостинице он остановился и в каком номере. Все. Больше от него ничего не требовалось. Оставалось лишь ждать моего визита, с которым я точно затягивать не собирался. Да и брать с собой большую толпу тоже не имело смысла. Для доверительной беседы вообще лучше всего формат тета та -тет, тет использовать. Решил не изобретать велосипед. Именно так я и поступил. К тому же и смысла не видел посылать за кем-либо из друзей. У них и так дел предостаточно. Отдыхать не часто удается. Именно дел. Ведь что требуется для фабрики по производству оружия помимо соответствующего оборудования? Правильно. Земля, на которой она будет располагаться. Поблизости от воды, не в глуши, но чтобы рядом домов не было. Ведь шума от любого производства масса. Есть земля, надо договариваться о ее покупке. Да не просто договориться, а начать оформлять бумаги. Да и что даст голая земля? На ней ведь надо бы начать строительство, а для этого требуются специалисты. «Вот всеми этими вполне естественными, но выматывающими делами они и занимались. Разумеется, не в полном отрыве от общества. Как-никак у старших поколений семи Макгрегор и Степлтон в таких делах опыта куда больше. Вот они и помогали советам. Ну а я — общий контроль и разработка дальнейших планов. Тут от меня польза куда больше будет. И я свои сильные и слабые стороны хорошо знаю». Сейчас же меня ждал разговор со Спенсером. Пусть от дома до Бейнбриджа, тем более верхом, да на хорошей лошади. Недалекая прогулка на свежем воздухе, право слово. Я ведь научился получать от пребывания в седле даже некоторое удовольствие. Раньше было просто полученное от прежнего хозяина тела умение. А вот теперь есть тут существенная разница, знаете ли, «город». Большой по меркам южных штатов. Да еще и транспортный узел, куда стекается груз хлопка и прочих экспортируемых товаров чуть ли не с половины штата. И вместе с тем не возникает ощущение присутствия в большом человеческом муравейнике. А вот в Нью-Йорке оно четко прослеживалось. Атмосфера разная, вот и все дела. Местное, что неудивительно, нравится куда больше. Интересная архитектура, неплохие увеселительные заведения. «Девочки красивые. Только сегодня я сюда не на отдых прибыл, а по важному делу. Так что девочки сегодня в пролете. Печально, но факт. Вот и нужная мне гостиница под названием «Серебряная подкова». Не самая шикарная в городе, но приличная. Осаживаю лошадь и спрыгиваю на землю». Бросить поводья вместе с мелкой монеткой подбежавшему негритенку? Все, можно и внутрь заходить. О сохранности четвероногого имущества можно не беспокоиться. Конокрадов тут без лишних церемоний на виселице потанцевать отправляют. К мистеру Спенсеру. Восемнадцатый номер. Говорю портье за стойкой, как только оказываюсь в гостиничном вестибюле. Передайте, что его желает видеть Виктор Станич. Одно движение руки и местный бой несется во весь опор. «Дисциплина, она в таких случаях незаменима. И никакой тебе лени. Прислоняюсь к стене, думая, что пару минуток можно просто постоять, отрешившись от происходящего вокруг. Бывает у меня такое настроение». И тут же его надо порушить. Впрочем, я не в обиде, даже наоборот. Прошло совсем немного времени, а в мою сторону довольно резвым шагом движется не бой, а совсем даже Кристофер Майнер Спенсер. Да еще и с искренней, радостной и где-то с сребролюбивой улыбкой на лице. Сам спустился к дорогому гостю в моем лице. Приятно видеть такое рвение, не спорю. Взаимные приветствия, рукопожатие. И обратно в номер. Причем Спенсер еще порывался было заказать что-то вроде дорогого вина или виски двадцатилетней выдержки. Пришлось вежливо пресечь эти поползновения, объяснив, что сперва дело, а остальное уже потом. Это оружейника успокоило. Относительно, конечно. Все же мандраж по поводу итогов нашей встречи никуда не делся. Ничего, разберемся. Ну что же, мистер Спенсер, приступим усевшись на диван напротив присевшего на краешек кресла оружейника. Мой друг, встречавшийся с вами ранее, Уильям Степлтон, кое-что обрисовал, но до конкретики дело не дошло, так? «Да, но он уверил меня». «И правильно сделал. Я вместе с моими компаньонами начинаю строить фабрику по производству оружия и боеприпасов». И первым изделием, которое будет там производиться, должна стать ваша винтовка. Поэтому я желаю выкупить у вас эксклюзивное право на производство. Однако с каждой произведенной винтовки вам не только будут идти определенные отчисления, но и ваша известность станет расти день от дня. Согласитесь, что сочетание этих двух факторов способно поднять настроение. Если... «Сразу скажу, я с компаньонами готов вложить в работу фабрики несколько сотен тысяч долларов. Глаза оружейника приобретают уже не раз виденную мной по жизни круглую и заметно выпученную форму. Что до числа винтовок, вами разработанных и потому обязательно носящих в названии ваше имя, думаю, что счет пойдет не на сотни, а на тысячи». «Я готов. Непременно готов обсудить такое серьезное предложение», — зачистил Спансер. Я рад наконец-то услышать, что моей винтовкой всерьез заинтересовались. Я устал объяснять этим. Они не понимают, не хотят смотреть в будущее. Только хотелось бы контракт подписать. Понадобится время. Сразу чувствуется обеспокоенность. Думаю, что до завтрашнего дня я управлюсь. Несколько вариантов уже имеется. Посидим, посмотрим, какой из них окажется более подходящим для всех. Неверие и радость в глазах. Понял, что никакой затяжки даже не намечается, и помимо всего прочего я намерен предложить вам должность суперинтенданта на фабрике, ну или главного технолога, если так звучит более для вас привычно. Слов у Спенсера нет. Видать горло от избытка эмоций перехватило, зато кивает очень усердно. Того и гляди голова отвалится. Э, нет, так не пойдет. На кой мне оружейник без головы? Чуток успокоившись, Спенсер начал выпытывать насчет будущей фабрики, станков, мастеров и рабочих. Что касается количества денег, которое будет ему причитаться как единовременно, так и в качестве отчислений с каждой проданной винтовки. Названные цифры устроили. Хм... А я думал, что придется поторговаться, специально занизил сумму. А оно вот как получилось. Да, не избалованный пока предлагаемыми условиями человек. Удалось перехватить его в нужное время. Удалось. Ведь в известной мне истории он, несмотря на революционность своего оружия и имеющиеся на производстве опытных партий деньги... Поимел массу хлопот, а потом еще несколько месяцев мыкался по всем инстанциям, доказывая эффективность разработанного им оружия. Сейчас же не будет никаких скитаний. Оружейник вытащил выигрышный билет намного раньше, а еще он послужит очень хорошим прикрытием для дальнейшей работы. Какой? Ну, пусть я ни разу не технарь. Но основополагающие идеи все же помню, равно как и исторические сведения. Например, я очень хорошо помню, что жил был такой человек по фамилии Гатлинг. Здесь жил, в США. И не просто жил, а как раз во время войны севера и юга ему пришло в голову, как создать первый в истории пулемет. Пусть он был основан на механическом принципе ведения огня, а не на автоматике, но и это было революционным по тем временам шагом. Существующие до этого митрольозы это скорее многоствольные картечницы, стреляющие или из всех стволов разом, или группами стволов. Хлопотно, а толку не столь уж много. Так вот, возвращаясь к изобретению гатлинга, можно было попытаться создать его еще до самого гатлинга, особенно при помощи настоящего оружейника, уже проявившего себя. Правда, разговор на сей счет с ним стоит вести не сейчас, а несколько позже. Ну а пока Кристофер Спенсер получил лишь намек на то, что от него потребуется заниматься не только своей винтовкой, находя возможные слабые места и усовершенствуя отдельные узлы конструкции, но и работать над дно, К примеру, над пистолетом наподобие вулканика, но по принципу зарядки всего магазина сразу, а не по одному патрону. Само собой, тоже не за даром. Впрочем, Спенсера сейчас всецело поглотило желание поскорее подписать бумаги и получить гарантии своего будущего как оружейника. Я это понимал, поэтому не стал заострять внимание на более отдаленных событиях, так обозначил и не более того. Нет особого смысла вести серьезные разговоры, когда человек мыслями несколько в ином направлении. Вот когда подпишет, получит на свой счет оговоренную сумму в качестве материального доказательства серьезности моих намерений привыкнет к тому, что уже не непризнанный гений, а человек с хорошим будущим. Тогда и на изобретательские темы с ним поговорим. Благо, действительно есть о чем. Пока же я вежливо попрощался со Спенсером, обещав, что завтра уже в первую половину дня буду у него вместе с бумагами на подпись и с юристом, который должен будет все это заверить. Обещание простое. Правда простое, ведь... Все уже было готово, надо лишь проставить сумму выплат, да озаботиться юристом. Таковых же в Бейнбридже хватало, в том числе и с весьма хорошей репутацией. Дела на сегодня были почти закончены. Кстати, я вроде упоминал про то, что в городе есть места, где постоянно присутствуют красивые девушки. Думаю, что небольшой отдых в приятной компании я однозначно заслужил. США. Штат Джорджия. Бейнбридж и окрестностью. Август 1860 года. Время, оно иногда плетется, как беременная эстонская черепаха, а порой несется во весь опор. Сейчас, к сожалению, был верным второй вариант. Время летело вперед на всех порах, но никак не желая останавливаться, и ведь нельзя было сказать, что впустую, просто его все равно не хватало. Построить фабрику, тем более по производству оружия, дело не просто сложное и дорогое, но еще и не быстрое. Одно дело купить землю и начать строить здания, другое – скупить необходимые для производства станки, причем не стесняясь доплачивать за срочность, перекупать квалифицированных специалистов, заранее позаботиться о закупках сырья. Сырье, кстати, тоже было большой проблемой. Первоначальные запасы можно и нужно было приобретать в Северных Штатах, зато на будущее... «Однозначно стоило позаботиться и о местных источниках. Иначе... Я ведь не позабыл о такой мерзкой штуке, как блокада с моря. Флот, по большей части, поддержит Линкольна и его свору, этого не изменить». Единственный шанс хотя бы немного выровнять ситуацию, заранее озаботиться насчет закупки военных кораблей в той же Европе. Разумеется, там спихнут осетрину второй свежести, но за неимением лучшего и она сойдет. Главное, чтобы не подсунули совсем уж откровенную тухлятину. Только корабли, во-первых, нужно покупать на что-то, во-вторых, необходимо в них разбираться, и, в-третьих, для них нужна команда. Если первое, еще можно было решить реализацией в Европе акций, и драгоценных камней, а по второму пункту найти пару-тройку людей в во военно-морском деле разбирающихся с командой же на корабле «Полный швах». Полный и абсолютный. Тут нужен контакт с властимущими, причем не просто случайный, а вполне себе на доверительном уровне. Да и не получится приобрести военные корабли в мирное время так, чтобы они очутились вне интересов и досягаемости властей. Тех самых, которые будут однозначно против юга. Поэтому тут ждем. Точнее сказать, выжидаем нужного момента. А от поездки в Европу было ну никак не отвертеться. Не лично, конечно, но с использованием доверенных людей. Таковыми могли считаться немногие. Вот и пришлось резать буквально по-живому. В довольно спешном порядке в Европу, а точнее в Нидерланды, эту вотчину неразборчивых ювелиров, к тому же еще и с не самыми малыми биржевыми торговыми площадками были отправлены двое. Рамон Круз, как проверенный годами управляющий, разбирающийся в финансах, Ну а в качестве цербера и охраны Джонни, у которого, к тому же, и нога поджила так, что и трости более не требовалось. Сроки. Трансатлантический переход мог занять время вплоть до пары недель, то есть этот период туда, там как минимум 3-4 недели, а то и больше, если вдумчиво к вопросам подходить, да еще обратная дорога, то есть где-то в октябре можно было ожидать их возвращения». «Им была вручена большая часть акций на предъявителя, а заодно и примерно третья часть от драгоценных камней. Туда они повезут их. А вот обратно нет. Все должно будет поступить на счет в банке. В нескольких банках я об этом заблаговременно позаботился. Причем незамедлительно по поступлению счета будут несколько опустошенные переведены в золотую и серебряную монету. Я-то хорошо знаю, что будет твориться с бумажными деньгами с самого начала войны, а вот золото с серебром цены никогда не теряли. Такова уж их природная особенность. Спенсер. Тот блаженствовал. Мало того, что его финансовое положение и так довольно неплохое, изменилось в еще более приличном направлении». Так он еще и получил значимую должность. Пусть фабрика только-только строилась, но он частенько пропадал либо там, либо в снятой в городе квартире. Там он то чертил какие-то усовершенствования для своей винтовки, то вдумчиво изучив полученные телеграммы, прикидывал, чтобы еще из станков и прочего инструментария заказать. Помогали также и знакомства «оружейника». С его знаниями насчет того, кто именно из фабричных специалистов знает свое дело, а кого лучше даже не трогать, работа по привлечению нужного количества действительно ценных кадров шла куда быстрее, чем я предполагал. А то, что фабрика лишь строилась... Ничего. Лучше нанять основной костяк чуть раньше и платить им недолгое время в холостую, чем потом страдать из-за отсутствия спецов на уже готовом производстве». «Переживу. Благо, взятая добыча позволяла некоторым повышенные траты. Это что касаемо дел оружейных». Насчет же другой проблемы дела обстояли не столь радужно, но и не печально. Просто следовало как следует обдумать ситуацию насчет того, кто именно будет вооружен первыми произведенными винтовками и с какой эффективностью они смогут их использовать». Мне сразу вспомнилось то, что я в свое время читал о первых неделях после объявления войны. Именно тогда проводился начальный сбор армии, что на севере, что на юге, и сбор этот был откровенно печальным зрелищем». Кадровая армия в США была в это время весьма невеликой по численности. 15 тысяч человек – это уже само по себе печально. То есть их только-только хватало на гарнизоны пограничных фортов на охрану арсеналов. Увидеть солдатов в форме вне окрестности тех самых фортов и арсеналов – в общем, редкое это было явление. Было мало солдат еще меньше офицеров. Неудивительно, что основную роль играли добровольческие формирования, которыми в большинстве случаев командовали, скажем так, далеко не профессиональные вояки в офицерских чинах. Командир, откровенно говоря, выбирался из числа наиболее авторитетных персон. Он и назначался официально, получал звание и. И вперед. Роты, батальоны, даже полки они формировались именно так. Думаю, ничего удивительного не было и в том, что вооружение там присутствовало разномастное. Ну, допустим, вооружение к тому времени уже будет. Стоп. Не допустим, а точно будет. Пусть пока не тысяч винтовок, но первые партии уже будут готовы, равно как и боеприпасы к ним. Проблема тут в другом. Маловероятно, что местные, то есть жители Бейнбриджа и окрестностей согласятся видеть хотя бы в качестве командира роты, пусть и своего, пусть и из известной семьи плантаторов, но всего 20 лет отроду. А быть в подчинении у всех подряд или же оставаться всего лишь жертвователем оружия и амуниции меня категорически не устраивает. Безвыходная ситуация? Да как бы не так. Просто не нужно пытаться прошибать лбом каменную стену. Надо ее всего лишь обойти. Ну или взломать дверь маленькой и тонкой отмычкой. Нет шансов, что тебя выберут командиром. Так обзаведись теми, кто будет от тебя зависеть. Наемниками». Проще говоря. Благо, такое в США, особенно на юге, далеко не в диковинку. Собрать отряд, чтобы отправиться в дальний рейд вне территории США? Не так, чтобы поощряется, но и запрета нет. Откуда брать наемников? Уж точно не здесь, не в Джорджии. Тут почти все пределы а имеющиеся свободные художники будут стоить все же слишком много. На северных территориях искать надо. Именно там. Почему? Ведь они вроде как будущие враги. Так ведь не янки же, я имею в виду, совсем не их. Эмигранты. Те самые, которые прибывают на другой континент за новой жизнью, считая эту землю землей обетованной. Только вот реальность в дребезге разбивает мечты большинства из них. Вместо легкой работы и большой оплаты каторжный труд на какой-то фабрике. Не для всех, конечно, лишь для многих. Но эти самые многие, они-то сильно разочарованы. Не все из них хотели такого, далеко не все. Вот и будет им альтернатива тупой и примитивной работе. Тем из них, кто подходит, обладает нужной искрой авантюризма и пассионарности, а также не боится риска. Да что там, далеко ходить. Я хорошо помню, что такое город Нью-Йорк. Равно как и о том, какое огромное число людей прибывает туда. Зачастую совершенно пустые, не обремененные даже минимумом денег. Взять тех же ирландцев. Почему их? Просто я помню, как читал о серьезных беспорядках в Нью-Йорке. Через не то год, не то два после начала войны. Основную роль в них играли как раз те самые ирландцы, не желающие почти запросто так мобилизовываться и умирать на поле боя. Да и симпатии их не сказать, чтобы были на стороне северян. Имеется возможность. Грешно будет ею не воспользоваться по полной программе. Ну то есть как по полной? Послать в город человека с целью завербовать там для начала с полсотни или сотни людей. И оставить кого-то из тех же самых ирландцев, что потолковее и поавторитетнее, на должности своего рода агента-вербовщика. И держать с ними связь по телеграфу. По необходимости сообщая ему, сколько еще людей желательно нанять. И еще такой нюанс. Брать только тех, которые уже полной ложкой хлебнули от щедрот хозяев нью-йоркских фабрик. Условия там, мягко скажем, хреновые. Вот отведав их, нанятые мною явно не захотят возвращаться обратно. Есть у меня четкое предчувствие, основанное на природе человеческой. Вот этой идеей я и озадачил Уильяма Степлтона, который, как это часто бывало, нагрянул ко мне ближе к вечеру. Посидеть, поделиться последними новостями, да и просто отдохнуть». Услышав мою задумку, Степлтон нахмурился, после чего взял некоторую паузу. Спустя пару минут и половину стакана виски он ответил. «Ты думаешь, наемники будут надежными солдатами?» «Это смотря как повернуть. Там на севере они были пустым местом, работая там, куда мы только рабов пошлем. И то с рабами приходится обращаться как с ценным имуществом. Заболеет, так работать не сможет какое-то время». «Помрет, так и вовсе безвозвратная потеря. А здоровый мужчина-негр в рассвете сил до тысячи долларов может стоить». «Знаю. Отец недавно пять новых работников на плантации покупал». «Ну вот. Ты знаешь. Я знаю. Все плантаторы и фабриканты Юга знают. А у этих Янки что? Заболел работник, пинка ему под зад. Нового нанять можно. И пусть хоть дальше болеет, хоть вовсе помирает». Это тамошних выжимателей денег не волнует. Понимаешь, что увидят эти самые ирландцы-наемники, прибыв к нам в солнечную Джорджию? Догадываюсь, но ну, не до конца. Продолжай, Вик, я очень внимательно тебя слушаю. Что мы даже с рабами не обходимся так, как их белые наниматели обращаются с людьми своей расы своего языка что даже самые никчемные работники надсмотрщики тут живут лучше, чем они там, на северных землях. Как думаешь, захотят ли они остаться тут и получать хорошие деньги, пусть и связанные с риском? Степлтон кивнул, полностью соглашаясь с такой постановкой вопроса. Ответ же был очевиден. К тому же им можно будет кое-что интересное пообещать. Не сейчас, конечно, а потом, когда начнется... война. Что же... Там посмотрим. Есть у меня мысленно говорить еще рано, но ты сам как думаешь? Любой человек, обладающий честью и достоинством, не захочет, чтобы его ставили наравне с Черномазом. Сверкнул глазами Уильям. Я читал про ирландцев, видел кое-кого из них, увидев и сравнив, они будут хорошими наемниками. Они будут воевать не только за деньги, но и за свое будущее. Не работника, с которым обращаться хуже, чем с рабом, а свободного человека, знающего, что такое достоинство и гордость. Ох, как Степлтона на пафос пробило. Но здесь это нормальное явление, так что я принял как должное подобный тон. Плюс ко всему, сказанное Уильямом означало, что он проникся в высказанные идеи, а раз так то... Вот ты, друг мой, и поедешь в Нью-Йорк. — что хорошо умеешь. Деньги на аванс наемникам и проездные для них же тоже будут. Но ну и придется открыть счет, к которому будет иметь доступ наш будущий вербовщик, которого пока еще нет. — А почему не Фил? — Крик души, однако. Вроде и понимает Степлтон, что ехать надо, но уж очень хочет перевалить сию почетную обязанность на другого. Хорошо хоть не на меня. Понимает, что немного не тот профиль. К тому же не хочется мне что-то еще раз в Нью-Йорк. Причин для беспокойства нет, а все равно не хочется. Инстинкт, однако. Где напакостил от такого места, некоторое время лучше держаться подальше. «Послать туда нашего лысого бабника МакГрегора?» Не скрывая эмоций, задал я ответный вопрос. И тут же сам на него ответил. «Его обаяние действует на женщин. К тому же наш друг может что-нибудь напутать. Пусть наберется опыта. Он сейчас что делает?» «Договаривается о закупках сырья для строящейся фабрики?» — вздохнул Вильям. «Не один под присмотром». «Вот!» «Да понимаю я. Джонни нет, он в Европе, ты весь в делах, мне придется. Просто лень!» Вздохнул он, явно понимая, что это не есть веская причина. «Поеду, конечно. Филипп не справится. Полсотни или даже больше наемников искать среди ирландцев. Сколько им платить станешь?» Тут и думать особо не пришлось. Плата солдатам в армии никогда не была секретом. Простой солдат получает, как я помню, одиннадцать долларов в месяц. Мы положим им пятнадцать. Платить будем ежемесячно. Еда и обмундирование, как и положено, тоже наше. «Щедро! Экономим на медиках, потеряем золотые», — сразу же ответил я. «Но зато прохлаждаться в тенечке они у нас не будут». Бег, пешие переходы, стрельба, умение обращаться с лошадьми, хотя бы минимальное понимание полевой тактики. Она-то им зачем? Да за тем, чтобы случить что с офицером, сержант мог временно занять его место. Случись, что с сержантом, ну да ты меня уже понял. Замены. Необычно, но я действительно понял. Я сам попробую заняться их обучением по приезде обратно. Это будет интересным экспериментом. Вот так и договорились. И если у человека есть к чему-либо интерес, то он выполняет такую работку куда более эффективно. Не по необходимости, а по зову сердца. Да, Вильям отправится в дорогу и пробудет в Нью-Йорке далеко не один день. Что же до меня... Тут дел тоже предостаточно. К тому же у меня, помимо дел, есть еще и две очаровательные сестренки. Привык я их считать таковыми, что тут сказать. Милые, смышленные, вызывающие исключительно приятные эмоции. И скучать не придется, и отдохнуть в приятной компании всегда можно.